улыбайтесь, пожалуйста. Иногда неожиданная встреча запоминается надолго и преподносит поучительный урок. Ясный зимний день под Звенигородом. Из загородного дома на прогулку выходит молодая мама и ее крохотная дочурка. Девочка только-только научилась ходить. Увидев идущую ей навстречу незнакомую тетю, Она подбежала ко мне, широко улыбаясь и протягивая свою лопатку. Я улыбнулась в ответ, остановилась и услышала «Спасибо, спасибо вам за улыбку». Молодая мама объяснила «Моя дочка идет навстречу и улыбается всем-всем, и вы первая, кто так улыбнулся ей в ответ. Спешат люди, некогда им». Побывав в Австрии, Я еще раз убедилась, что европейцам вовсе не чужда улыбка. Идешь по лыжне, а тебе встречный улыбнется монинг. И также в любом магазине, кафе, на лестнице, в лифте. Ой, как приятно! И ты улыбаешься в ответ. А потом уже первое И так не хочется, чтобы это кончалось. Восточная мудрость гласит. Приветливость Это золотой ключ, который открывает железные замки людских сердец. И, наверное, это прекрасно. Это именно дети, пришедшие в этот мир, радоваться жизни, напоминают нам об этом. В общении между людьми высоко ценится улыбка. Когда человек улыбается, его лицо делается несравненно лучше. Улыбка, по словам Льва Николаевича Толстого, способна передавать то, что называется красотой. Окружающие благодарно воспринимают улыбку, выражающую искреннюю приветливость и дружелюбие. Улыбающийся человек быстро вызывает к себе расположение. Какой может быть улыбка? Радостный, сияющий, ослепительный, застенчивый, кроткий, широкий, лукавый, Белозубый, кокетливый, хитрый, наивный, едва заметный и даже дежурный. Обычно так говорят об улыбке неискренней, когда человек улыбается по обязанности, потому что так надо. Однозначного мнения здесь нет, однако этикет предполагает, что лучше дежурная улыбка, чем искренние грубость и хамство. Вспомнилась легенда об улыбке. Это было давно, очень давно, когда люди еще не умели улыбаться. Да, было такое время. Жили они грустно и уныло. Мир был для них черно-серым. Блеска величия солнца они не замечали, звездным небом не восторгались, не знали счастья любви. В эту незапамятную пору один добрый ангел на небесах решил спуститься на землю. «Но с чем я приду к людям?» — задумался он. Ему не хотелось прийти к людям в гости без подарка, и тогда он обратился к отцу за помощью. «Подари людям вот это!» — сказал ему отец и протянул маленькую искру. Она светилась всеми цветами радуги. «Что это?» удивился добрый ангел. «Это улыбка», — ответил отец. «Положи ее себе в сердце и принеси людям в дар». «И что она им даст?» — спросил добрый ангел. «Она принесет им особую энергию жизни». Добрый ангел вложил удивительную искру в сердце свое. Люди поймут, что рождены друг для друга, откроют в себе любовь, увидят красоту. Добрый ангел спустился с небес на землю. Он испугался темной пещеры, угрюмых и еле различимых лиц людей, и извлек из сердца лучик искры. Мгновенно пещеру осветил чарующий свет. Это была первая улыбка. Угрюмые люди увидели улыбку впервые. Они испугались и закрыли глаза но затем сердца их зашевелились, а на лицах отразилось это очарование. Им стало хорошо от необычного чувства в сердце. Улыбкой стерла с их лиц угрюмость, глаза засветились любовью, и весь мир для людей с этого мгновения стал красочным. Цветы, солнце, звезды вызвали в них чувство красоты, удивления, восхищения. Добрый ангел мысленно передал людям название своего необычного подарка, но им показалось, что слово «улыбка» придумали они сами. Младенец был счастлив, что принес людям такой чудодейственный подарок. Так пришла к людям улыбка. В современном мире некоторые люди так устают от жизни, что перестают улыбаться. Подарите им тогда вашу собственную улыбку, ибо никто так сильно не нуждается в ней, как тот, кто перестал улыбаться. Я не знаю, красива ли приветливая соседка в нашем подъезде, но когда мы встречаемся, она улыбается, и мне кажется, что она прекрасна, и это всегда очень приятно. Не забудьте улыбнуться, когда говорите «доброе утро» своим домашним. Улыбнитесь утреннему солнышку, снеговику около подъезда, веселому щенку и даже своему отражению в зеркале. Без улыбки от зеркала не отходите.